Температура воздуха не более 30 градусов по Цельсию. Температура воды не менее 24 градусов по Цельсию. Обслуживание уровня 5 звезд. Есть апартаменты Делюкс. Главная достопримечательность – Галеон Изабелла. Сокровища реализованы. Этот поток особенно усилился после того, как пронырливый биджар Хамзи умудрился договориться с АО «Транспортал» о дополнительных воскресных скидках.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 могли расслабиться лишь ближе к вечеру, а еще точнее ночью. Люды мощно зажгли, лениво пробормотал полу лежащий в шезлонге артём Не ожидала от барона, заметила Яна. «От Ратамира!» рассмеялся Биджар Хамзи. «Так он известный гуляка!» «От Мечислава!» Девушка тонко улыбнулась. «Полагаю, его ожидают весомые неприятности». Тройная спортивная Яна Никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания, однако с тех пор, как ее глаза залило тяжелое золото кадав, а на решившейся волос в голове появилась личная подпись «А за кто-то», число желающих пофлиртовать с красавицей резко поубавилось. Яна по праву считалась одной из сильнейших ведьм тайного города, однако по-прежнему оставалась членом команды наемников Кортеса. — Всеслава, женщина умная и понимает, что мужчина должен иногда расслабиться. — Если бы не возникли репортеры Тиградком! — сидящий рядом с биджаром птицей поежился. — Ты их позвал? — Ага, — признался конец. — Но зачем? — рыжая Инга удивленно посмотрела на Толстячка. — Хотел похвастаться новым шоу, — подал голос Кортес. — И подставил меч и слава. Инга оценивающе посмотрела на птицей.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 «Место бойкое? А что за религия? Надеюсь, ничего новомодного?» «Биджар, если ты всерьез решил заняться религией, то рекомендую взять франшизу у свидетелей и иговы», — посоветовал Кортес. «У них хорошо поставлена служба по работе с клиентами». «Серьезнее, пожалуйста. Мы обсуждаем важные вопросы». Хамзи постучал авторучкой по бокалу, после чего сделал какую-то пометку в органайзере, возможно, связанную с теологией.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 «Я прекрасно понимаю ваш профессиональный юмор, но сейчас он неуместен. Обойдемся без смертоубийства». Шас откашлялся. «Хм, так вот, белые медведи и несколько таинственных подземелий», — добавил Артем. «Эдакие бункеры. Ты читаешь мои мысли? И пусть некоторым гостям снится последовательность таинственных чисел, которая будет что-нибудь обозначать. Сумму его счета». «Загадочная последовательность?» — хлопнул в ладоши Биджар. «Блеск!» «У тебя появилось время на телевизор?» Наемники рассмеялись. «Хорошо же ты думаешь о делах!» На диване валяется. Шос покраснел, но сумел взять себя в руки. Поскольку в моем видении оказался курортный остров и куча бестолковых компаньонов, я был вынужден просмотреть материалы по теме. «А где ты черпаешь бизнес-идеи?» «В телепузиках?» «Попрошу без оскорблений!» Кортес, поняв, что они вот-вот перегнут палку, махнул рукой и примирительно произнес. «Не обижайся, Биджар. Просто воскресная ночь — не самое лучшее время для деловых разговоров». Пару секунд Хамзи дулся, но потом природа взяла свое, и Ша вернулся к одному из любимейших занятий — построению бизнес-плана. «Хорошо, вычеркиваем медведей и подземелья. Нападение пиратов устроить можем?»